Глава вторая. Через болото. Горлом двигался, полусогнувшись, вытянув шею и то и дело опускаясь на четвереньки, но двигался быстро. Хоббиты не могли за ним угнаться, но, похоже, он больше не помышлял о бегстве. Когда Фродо с Сэмом отставали, он останавливался и поджидал их. Довольно скоро путь опять преградила та самая расщелина, с которой они сражались накануне. Только теперь они были заметно ниже. Вот, сказал Горлум, здесь мы спустимся и пойдем все дальше, дальше, туда. Он махнул рукой в сторону болот на юго-востоке. Болотный запах, дурманящий и тяжелый, даже в холодном ночном воздухе, тут же с новой силой напомнил о себе. Горлум порыскал вдоль края расщелины, остановился и подозвал хоббитов. Нам сюда! горл уже ходил здесь, я ходил здесь, я прятался от орков». Один за другим, горлом впереди. Они спустились на дно. Это было нетрудно, глубина не превышала 15 футов. Внизу струился ручеек. Множество таких маленьких потоков бежалось на горе и терялось в стоячих озерцах и болотах внизу. Горлом свернул направо, теперь они шли на юг и с удовольствием зашлепал по воде. Он даже принялся напевать что-то, хихикал и подмигивал, толкуя о сладких рыбках. «Каменюки и колючки так кусают наши ручки и терзают ножки. Скалы дыбятся, как гвозди, как обглоданные кости, где места не крошки. Но бежит ручей прохладный, наш множеньком приятный. Что бы мы хотели? Что бы мы хотели?» И он бросил на хоббитов долгий взгляд. Сейчас скажем, тот-то прежний давно догадался. В глазах горлома вспыхнул огонек, очень не понравившийся Сэму. В промозглой тьме живет она, как смерть скользкая и холодна, одета в панцирь из монет, но если тронешь звона нет, она всегда в воде живет, но в рот ни капли не берет. Ты так прохладна, так нежна, ты так приятна, так нужна. И встреча будет так сладка, когда кусну тебя слегка. Чудесно думать о еде, рыбешка, рыбонька, ты где?» Последние слова лишь усилили тревогу Сэма. С того момента, как он понял, что Фродо собирается взять Горломов в проводники, его мучил вопрос — Как некоторые из них будут питаться? Может, Фроду думать об этом и ни к чему? Но горлом-то должен был добывать себе пропитание. Иначе как бы он вынес свое одинокое путешествие? Впрочем, плохо вынес, решил Сэм. Вон ведь, кожа до да кости. И не привереда. Не откажется закусить хоббитом, если рыбки не будет. Ну, хоббит ведь не рыбка. Его так просто не словишь. Уж Сэм то ему, во всяком случае, не достать.